Высокомерие сильных, наслаждение слабых. Члены тела бездна испарились, и луч Кюр-Элима остановился. Сатору от всей души поблагодарил его. Кюр-Элим повернулся и заговорил неожиданно спокойным голосом, полутон которого, тем не менее, был пронизан адским огнем. «Один раз. Я могу использовать это еще один раз. Это было ложью». Сатору насмехался над словами Кюр-Элима. «Где это видно, чтобы кто-то раскрывал свою слабость перед врагом?» «Этот день, все мои усилия ради этого дня. подумать только!» Не было необходимости отвечать. Вместо этого он запустил в него заклинание. По правде, посох уже сигналил Сатору идею надрать ему задницу. Но он не мог не ответить Кюр-Элиму. «Ты разрушил жизнь моего друга и втянул ее в бездну несчастья. Дело всей твоей жизни заслуживает сгинуть в пустоте, сукин ты сын!» «Больше не нужно слов». «Тройная предельная магия. Рассечение реальности. Тройная магия. Стена скелетов». Глаза Сатору расширились. Стена костей внезапно появилась перед Кюр-Элимом, преграждая рассечение реальности. За стеной, разрушенной рассечением реальности, был Кюр-Элим, готовящийся к выпаду. Он не использовал уровневые заклинания до этого момента. Неужели у него еще остались силы для сражения? Сатору начал паниковать. Здоровье его врага почти иссякло. Но манна была полной. Он почувствовал вопрос от посоха, можем мы его наконец завалить? И ответил, погоди секунду. Тройная магия, вечное пламя. Как только проявился эффект этого заклинания пятого уровня, сцепленные клыки и когти Кюр Элима засверкали бело-голубым пламенем. Заклинание добавляло урон огнем и негативной энергией. Сатору завершил на протяжении последних пяти лет все запланированные эксперименты. Однако было похоже на то, что данный эффект был изменен. Попавшая под заклинание нежить более не получала бесконечное лечение, как это происходило раньше из-за ошибки в игре. В таком случае он, должно быть, планировал добавить урон огнём к своим естественным атакам. Подобное использование заклинания делало его ещё менее ценным. Неужто он находится в каком-то режиме, где может использовать лишь специализированные заклинания некромантии? Сатору размышлял, может ли это быть причиной, но недостаток информации не давал возможности прийти к выводу. Он не применил никакого заклинания Кюр-Элиму, а вместо этого отдал приказ посоху – действуй. Посох использовал заклинание под названием «Призыв, первородный водный элементаль». Вырвавшаяся из земли вода приняла форму массивного гуманоида. В этот момент Кюр-Элим рванул вперед без промедления. При виде этого Сатура не мог не испытать облегчения. Его противник определенно пытался добиться победы в ближнем бою, не желая быть втянутым в перестрелку на дистанции. Проще говоря, враг решил, что не справится с Сатору в битве заклинаний. С данной точки зрения, даже противник с обширным запасом маны не сможет использовать ее под натиском. Тогда как противник сделал свой выбор в пользу ближнего боя, Сатору уже вызвал свой щит. Зачем же он ждал так долго, прежде чем использовать уровневые заклинания? Задавался вопросом Сатору, прежде чем прийти к достойному ответу. Кюр Ильим не желал использовать магию так называемого «ублюдка Императора Дракона». Так что он нарушил свое табу и прибег к этому, как в последней мере, будучи доведенным до предела отчаяния. Эх, ну и идиот. Сатору высмеял в душе глупость Кюр Элима. По правде, Кюр Элим мог бы победить. Из-за разницы в их размерах он мог просто раздавить Сатору. Однако его легкомысленность, невежество и, что важнее всего, гордыня, привели его к поражению. Даже перед лицом безрассудной самоубийственной атаки Сатору не расслаблялся. Поскольку он заподозрил в этом лишь видимость, расчет был на попытку врага улизнуть. Кто знает, он может просто сбежать с поля боя. Размышляя о такой возможности, он подготовил достойный ответ в виде заклинания. По этой причине он ничего не делал, а лишь наблюдал за рывком Кюр-Элима. Посох применил одно из своих заклинаний с использованием рассудки – Алую Нову, опаляя им плоть Кюр-Элима. Однако это не замедлило его скорость ни на йоту, потому лишь что нежить не чувствовало боли, или же его решимость превзошла ее. Это уже не имело значения. Действительно, ничего из этого уже не имело значения. Не было нужды изучать душевное состояние Кюр Элима, так же, как и не было нужды задумываться о мыслях того, кого невозможно спровоцировать. Все, что оставалось, лишь измотать его до смерти. Перед Кюр Элимом стал первородный водный элементаль, служивший щитом для Сузуки Сатору. Он не пытался прорваться сквозь преграду, а вместо этого схватил первородного элементаля за глотку. Возможно, он планировал использовать свой вес, чтобы опрокинуть призванного монстра. Но первородный элементаль сопротивлялся подобным действиям. Как и у всякой нежити, атаки Кюр и Лима могли нанести различные негативные эффекты. Однако первородный элементаль также обладал высокой сопротивляемостью к таким атакам. Он был практически неуязвим для негативных эффектов. В то время как Кюр-Элим впился в его шею и яростно раздирал его своими острыми когтями, высокоуровневый элементаль все еще имел достаточно здоровья, чтобы держаться, как и ожидалось от превосходного слуги, атакованного драконом со значительно большей силой. «Эх, ну что за идиот! У тебя же был еще один выстрел! Следовало бы использовать его!» Разорвав глотку элементаля, Кюр-Элим направил связанные ненавистью алые глаза на Сатору. Дракон почти что лишился сил – Огромные запасы его здоровья практически иссякли, как свечка на ветру. Высокоуровневые заклинания посоха и Сузуки Сатору, заключившего, что его оппонент не намерен бежать, впивались в Кюр и Лима, пока тот боролся с первородным элементалем. Огонь в его валых глазах горел ярко, а затем погас. «Чёртов ты! Чёрт! Чёрт! Чёртов ты! черт, чёрт ты!» Все еще выплевывая проклятие своей глоткой, разрушенное тело Кюр и Лима начало исчезать и расслаиваться на куски. В этот момент первородный элементаль хлестко ударил со взрывной силой и разломал тело Кюр и Лима пополам. Как кусочки стекловолокна, остатки Кюр и Лима разлетелись по ветру и исчезли, растворяясь в воздухе. Не осталось ничего. Самая невыгодная победа. Сатору мог бы извлечь какой-то толк из остатков, если бы осталось хоть что-то. Случилось ли так потому, что это был дракон-нежить, или же он приберег свое последнее дыхание для того, чтобы не оставить ничего победителю? У Сатору не было идей на этот счет. Из праха вышел и в прах обратился. Эх. Воздвигнутый вокруг них барьер испарился, и все сигналы нежити пропали. Просто на всякий случай он проверил окружающую территорию, чтобы удостовериться, противник полностью уничтожен. Хотя он и встречал много разновидностей нежити, он ни разу не слышал о такой, что смогла бы восстановиться после уничтожения. Все же он не отметал данную возможность. Фух, Сатору вздохнул с облегчением. У меня не представилось возможности использовать ядерную мину, рыцарей смерти и повелителя, генерала нежити. Оставались еще две неразыгранные карты, а также он обладал преимуществом на протяжении всей второй битвы. Хотя и приходилось быть на волоске на протяжении этого боя, в конце концов его противник вполне мог иметь пару тузов в рукаве. Но так уж вышло, что он сумел полностью блокировать все действия противника и таким образом победил с легкостью. Именно по этой причине Сатору так не любил сражаться с оппонентами, о которых у него было мало информации. Он желал отпраздновать свою победу, но испытывал так мало радости, что это было жалким ощущением. Победа досталась ему не из-за личной боевой мощи, а благодаря использованию тактики и стратегии, что привели к победе в конце. Порвались любая часть плана, и Сузуки Сатору стал бы тем, кто был уничтожен и развеян по ветру. Стань он небрежным из-за этой ошеломительной победы, вполне может быть уничтоженным в следующем бою. С этой мыслью в голове Сатору стал еще более осторожным в душе. В определенном смысле он проиграл. Я не сумел найти способ спасти родителей Киина. Эх. Он беспокоился о том, что уделил он больше внимания информации, Кюр и Лим наверняка использовал бы это против него и вырвал бы победу. В конце концов, показывая свои слабости, вы даете шанс использовать их против себя. В итоге тогда это закончилось его цоканьем, поскольку он знал, что потерял свой единственный шанс собрать информацию. Сатору окинул взглядом безлюдную пустыню вокруг себя. Поскольку он не знал, когда прибудут подкрепления Кюр и Лима, Было бы лучше просканировать окрестности в поисках подходящей информации, но перед этим было кое-что, что он должен был сделать. Итак, теперь я должен отправить ей сообщение. Должна ли она говорить, что все было так, как она и ожидала? Прежде чем дверь открылась, ведь цепей на дверной ручке выдал ей все. Даже так Кина тихо закрыла свои глаза и затем медленно открыла их. Ничего не изменилось. То, что она видела перед собой, было не каким-то обманом или иллюзорным ландшафтом, а реальностью. Она находилась в канализации Инверии. Киина открыла скрытую комнату, закрытую ею пять лет назад. Но находившиеся внутри трое людей были все еще теми же безмозглыми зомби. Как она и думала, ничего не решилось легко. Киина! Позади нее стоял самый могущественный заклинатель в мире и по совместительству попутчик Киина. Он с волнением позвал ее. Киина обернулась, позаботившись улыбнуться – «Не стоит беспокоиться Сатору. Меня это не тревожит. Я просто подумал о том, какой это был путь в конце концов». «Так ли это?» «Насташа, папа, мама». Она посмотрела на трех стонущих людей в комнате и обратилась к ним. Сатору отомстил за всех. Вероятно, они не были счастливы от такого известия, поскольку не обладали достаточным интеллектом. Она знала, что ничего не случится, но пронзающее сердце Киина боль немного смягчилась. «Киина, я в порядке, все нормально, Сатору, тебе не стоит волноваться. Мир велик. Следовательно, возможно, где-то может быть предмет, способный помочь всем. Ты так не думаешь?» «Конечно». Лицо Сатору было невыразительным, но его голос подсказал ей, что он был весьма счастлив. Определенно, любой человек с таким отношением к близким должен быть очень добр. «Именно так, мир широк». «Давай повидаем все в этом мире вместе!» «Да, я знаю, что я могу обременить тебя немножко, но я буду под твоей опекой, Сатору!» «Эх, это должен был сказать я, Киина!» Она оглянулась назад, на своих членов семьи в этой камере. «Будет ли нормальным оставить их вот так?» Киина сжала руку в кулак. «Не будет ли милосердием убить их и освободить их души от этих безобразных тел? Возможно, их души до сих пор страдают!» «Но один человек не может решать судьбы других!» даже если бы это было правильным делом. Слишком высокомерный ход мыслей. Однако был лишь один человек, способный принять такое решение – Киина. Она чувствовала, что не сможет найти способа вернуть свою семью в нормальное состояние, даже обыскав весь мир. Поэтому она оставила эту мысль. Однако теперь, когда Сатору уничтожил виновника этой катастрофы, у нее появилась нить надежды. Она могла понять, что Сатору волновался о ее душевном состоянии, Решение нужно было принять прямо сейчас. В ином случае даже Сатору станет переживать из-за этого. В этот раз Сузуки Сатору сражался за нее, так что... Пора снова отправляться в путь. Поехали, Сатору. Эх, хорошо. Если ты считаешь, что так нужно, Киина. Она помахала троим людям внутри и вышла с Сатору. Киина решила оставить проблему позади. Изначально она решила прикончить всех трех собственноручно и не подвергать Сатору опасности из-за этого в будущем. Таким образом, она хотела поблагодарить того, кто проявлял к ней столько доброты. Однако, она не смогла заставить себя сделать это, даже сейчас. Кейна оглянулась на канализацию, скрытую в темноте, на комнату с ее семьей, в последний раз. Вернувшись сюда в следующий раз, сможет ли она спасти их, или же уничтожит? Кейна отвернула глаза в сторону спины Сатору, туда, куда она смотрела вот уже пять лет. Затем она ускорилась, пока они не поравнялись бок о бок, и взяла его за руку. Они шли вместе. Как много времени прошло с тех пор, как она вела себя столь по-детски. Она чувствовала, что это из-за того, как Сатору на нее смотрел. Но она ничего не сказала ему, как и он не сказал ей. Их руки, их объятые ледяным холодом руки, не выдававшие ничего человеческого, казались теплыми для Киина. Затем они оба отправились в путь.